Глава 9. Смерть стоит за жизнью в двух шагах. Габриэль. Ула сделала все, чтобы не выходить под дождь. Сначала, пробежав по узким коридорам, заглянула в рейхсканцелярию, Гота там не нашла. Через переход отправилась в рейхстаг, но и там майора не обнаружила. Тяжело вздохнув, Ула приоткрыла дверь на улицу. Выглянула, с отвращением поморщилась. Свет горел в ремонтном цехе, самом дальнем. «Разумеется», — сказала Ула. «Конечно». Она выставила ладонь под дождь и тут же отдернула. «Ничего другого я ожидать было нельзя. Все сволочи». После чего выскочила на улицу и помчалась, перепрыгивая через лужи. Если пробежать быстро, может быть, волосы не успеют намокнуть. У некоторых женщин мокрые, они повисают липкими прядками, у некоторых встают дыбом и завиваются еще больше. И то, и другое равно неприятно». Совсем рядом с цехом Ула влетела таки в лужу, влетела с разбегу, подняв тучу брызг и ворвалась под крышу в самом боевом настроении. «Явление ее нам», — заметил зверь не оборачиваясь. Он стоял возле высоченных под потолок стеллажей, на которые складывал добытое на покровителе, но еще не рассортированное барахло. «А ты здесь что делаешь?» — спросила биолог. «Ты бы лучше спросила, что я здесь делаю», — заявил Год, спрыгивая откуда-то сверху. «Такая сойдет?» Он продемонстрировал зверю отталкивающего вида железяку. Тот кивнул, забрал у майора находку и направился к стеллажам у другой стены. «Деталь номер 52 я видел на восемнадцатой — сообщил на ходу. «Их там пять штук, нужно три». «Господи!» — прошипел Год, «Ты надо мной издеваешься или как?» «Или как?» — невозмутимо ответил зверь. Уже издалека. Так что голос прозвучал гулко. «Я же показывал тебе, как они выглядят». «Скотина!» — подытожил майор. «Ладно», — Ула потрясла головой. «Что ты здесь делаешь?» «Тренируется». Голос зверя прозвучал совсем близко, и Ула вздрогнула от неожиданности. «Физкультурой занимается. Не поверишь, по стеллажам прыгает, что твоя обезьяна. Мне так слабо». «Опять подкрадываешься!» — рявкнула немка. «Я когда-нибудь испугаюсь и тресну тебя. Вы чем занимаетесь?» «Трахаемся», — пробурчал Гот. «С железом». «С шахтным оборудованием», — поправил его зверь. «Потенциально вот эта груда барахла — очень полезные вещи. Их только собрать нужно правильно». «Вообще-то», — он пристально посмотрел на Гота, «я собирался сам этим заняться, но некий майор предложил мне свою помощь». «Я думал, ты откажешься», — сказал Гот. «Приличные люди». «Да кто приличные?» Все так же индифферентно перебил его зверь. «Кстати, знаешь...» Сверху вниз он глянул на улу. «Пока ты не пришла, его все устраивало». Я пятьдесят предметов из списка запомнил, зарычал гот. 51 ведь нашел. Случайно. Прекрасная зрительная память, сообщил зверь, снова адресу Искуле, Но совсем не тренированная. Я его убью, пообещал Гот. Найду эту поганую железяку и ей же пришибу. Прекратите лаяться, скомандовала Ула. Никто никого не убьет. И вообще, здесь же роботы есть, почему они не ищут? Как не ищут, ухмыльнулся зверь. Тут все заняты, все работают». «Так выглядит рай в его представлении», — пожаловался Дитрих. «Плантации сахарного тростника и рабы в колодках. Все заняты, все работают. Благодать». «Роботов он тоже запряг. Они крупные детали сортируют». Трудоголик, мать его, извинила. «Я водки хочу», — сообщил биолог. Реакция на это заявление оказалась вполне ожидаемой. Год сбившийся с мысли заткнулся и удивленно моргнул. Зверь закатил глаза и сказал потолку. «Невозможная женщина!» «Можно подумать?» — возмутилась Ула. «Я каждый день с такими просьбами являюсь. Последний раз мы пили когда?» «Когда?» — Год нахмурился, вспоминая. «Семь недель и два дня назад!» — жестяным голосом произнес зверь. «Всего семь недель и два дня назад жестянным голосом «Рехнуться можно!» — Год сел на пол. "Это недолго и навык потерять!» "Это к спится недолго!» — непреклонно возразил зверь. «Два месяца!» — обалдело считал год. «Меньше!» — проскрежетал зверь. «Ты проиграл!» — резюмировала Ула. «Пожалуй!» — согласился год. «Работа завтра муторная, так что с похмелья даже лучше будет. Так, каштановая наша, что у тебя есть?» «Десять сортов!» — каштановую Ула проигнорировала. «Девять местные, один тот, что с земли остался». — У меня в голове не укладывается. Гот обернулся к зверю. Корабль грохнулся на планету. Взорвался, мать его, извиниула, в пыль. И что уцелело? Гитара и тысяча литров спирта в стеклянной... Мать, извиниула, в стеклянной таре. Так бывает? Зверь поджал губы. — Не лицо, маска чопорного осуждения. Только глаза смеются. — Да ладно тебе, — утешал его Гот. Начало декабря, ведь Рождество скоро, и Новый год... «При чем здесь Новый год? Что ты несешь?» — собрались алкоголики на мою голову. «Да какие мы алкоголики! Мы ведь не чтобы пить, мы лишь бы не работать!» «Так не работай! Кто тебя заставляет? Пойди вон в Рейхстаг, вычитай завтрашние новости. Пижон еще днем две трети выпуска к цензуре подготовил». «Ула, ты слышишь, да?» — уныло вопросил Год. «Это у него называется не работать». «Я слышу!» — кивнул биолог. «Я одного понять не могу. Кто здесь командир?» «А ведь и правда!» — Год просиял. Зверь хмыкнул, шагнул назад и словно растаял, потерялся между тенью и светом. «Вернись, мерзавец!» — приказал майор. «Мы идем пить, и ты идешь с нами!» «Произвол!» — ответствовал зверь откуда-то с другого конца склада. «У меня по расписанию свободное время». «Было!» — злорадно возразил Год. «А теперь нет. Я здесь диктатор или кто?» «Тиранты, деспоты, самодур!» — мурлыкнул Зверь, избегая, впрочем, попадаться на глаза. «Причем планетарного масштаба!» «Нет, правда, он возник на том же месте, где исчезал. Идите, я же вас не держу, но без меня!» «Слушай, ты вообще хоть раз был в кают-компании?» — поинтересовался год. «Хрена ли там делать?» «Там хорошо!» — Ола подняла наивные глаза, хлопнула ресницами. «Честно-честно, уютно так!» «Пойдем, Зверь!» — сказал Гот уже вполне серьезно. — Надо иногда и тебе с людьми пообщаться. А то народ и так уже смотрит странно. Скоро разговоры пойдут. — Уже? — сообщила Ула. — Как раз перед тем, как я ушла. Зверь поморщился. Потом улыбнулся. — Ладно, уговорили. Подчиняюсь грубой силе и разумным доводам. Ула тут же повисла у него на руке. — Теперь не сбежишь. И обернулась к Готу. — Ну что, Дитрих, какую водку пьем? — Выберем легкомысленно ответил тот. «Все попробуем, и я что-нибудь выберу». «Класс!» — Ула смело шагнула под дождь. «Вот это я понимаю, настоящий командир». «Алкоголики!» — повторил зверь со вздохом. «О, командир!» — Синий первым скачал на ноги. За ним, грохоча стульями, начали подниматься остальные. Год небрежно кивнул, имея в виду всех окружающих. «Мы водку пьем?» — сходу поинтересовался Лонг. «Пьем!» — ответила Загота Ула. И тут Кинг с воплем «Вау!» ломанулся к дверям, плечами сшибая тех, кто оказывался на пути. «Зверь!» — пискнул гад, отлетая к стене, но успев выглянуть в коридор. «Гадом буду!» После этого даже равнодушные ко всему преферансисты «Ворон, зима и петля» со стуком сложили секретари и уставились на двери. И «Я как знал!» — буркнул зверь, появляясь и по широкой дуге, обходя Кинга. «Что за нездоровый ажиотаж?» «К нам приехал, к нам приехал!» Заблажил Трипло, с из гитары цыганско кошачьи вопли. «Пошел по комнате, чуть не в присядку!» «Прекратить балаган!» — рявкнул зверь. И сразу стало тихо. Джокер подергал Трипло за рукав, что-то шепнул ему на ухо и выскользнул с кают компании, обойдя зверя так же, как тот обходил Кинга. Лонг распорядился год. «Инициатива наказуема, так что бери свое отделение и дуй в алхимический цех. Возьмете по бутылке всего. Будем дегустировать». Распоряжение зверя о тишине было забыто. Кают-компания отозвалась восторженным ревом, Лонг подозвал преферансистов, и четверо гонцов исчезли за дверью. Пользуясь суматохой, зверь скользнул в дальний угол, где и устроился. Тихий и незаметный. Настолько, насколько он вообще мог быть незаметен. Год готов был поклясться, что сержант, будь возникнет у него такая необходимость, станет невидимым и неслышимым даже здесь, в компании с пятнадцати человек, каждый из которых сейчас таращится на него с восторженным обожанием. Однако необходимости не было, и зверь оставался в центре внимания. — Ну что, не съели тебя? — поинтересовалась ула, пробираясь к нему и усаживаясь рядом. — Подавится, буркнул зверь. С возвращением Лонга суматоха слегка улеглась, все расселись вокруг стола, достали стаканы. Костыль демонстративно пересел поближе к зверю. «Будем страдать вместе», — сообщил окружающим. Кошмары синий поддержали его унылыми кивками. «Да зверю-то пофиг!» — Кинг пританцовывал, даже разливая водку. «Он трезвенник, сами по себе будете страдать. Второй раз мы здесь пьем», — заметил пижон, поднимая свой стакан. «Дай бог, не в последний». Общих традиций питья сложиться не успело. Национальные не годились, сколько народов, как известно, столько и обычаев. Так же обстояло дело и с родами войск. Пилоты и десантники все делали по-разному. Случайно ли это вышло, или традиции намеренно создавались в пику друг другу, кто знает. Оставалось надеяться на то, что все установится само, рано или поздно. А пока пили как придется. Вот сейчас за то, чтобы и вправду не в последний раз». Потом помянули Рещика. Спокойно, без особых эмоций. Если кто и загрустил, то совсем ненадолго. Потом выпили за то, чтобы закончились проклятые дожди. Потом сделали паузу, за время которой все тот же лом, его бойцов успели смотаться на кухню и вернулись с холодным мясом, уже нарезанным и разложенным по тарелкам. «Не пить, так хоть есть», — грустно заметил Кошмар. Синий молча впился зубами в кусок посимпатичнее. «Ящеры!» — резюмировал, едва проживав. «А ты кого хотел?» — взвился Лонг с такой обидой, словно сам это мясо готовил. «Скорпионов?» — синего перекосило. Кинг радостно заржал. «Понеслось!» — с довольным видом прокомментировал Трепло. «Первая рюмка, она всегда самая трудная!» «Четвертая!» — язвительно прокомментировал зверь, брезгливо наблюдая за Кингом, выполнявшим обязанности виночерпия. «И не рюмка, а стакан!» «Дринк» — наставительно поправил его синий. «Это русские стаканами пьют, а приличные люди — дринками, на два пальца, понятно?» «Мне десять дринков, пожалуйста», — попросил Пижон. «Перебьешься», — Кинг плеснул ему, как и всем, на донышко. «За пилотов», — предложил Пижон. Выпили за пилотов, и Трепло взялся за гитару. «Господа», — начал он проникновенно, — струны торжественно загудели. «Сегодня у нас особенный день. Ночь. В общем, вечер. Сегодня наше скромное общество почтил своим присутствием...» «Убью!» — произнес зверь в пространство. «Понял», — сказал Трепло. «Ладно. Учитывая скромность нашего дорогого гостя, мы не будем тыкать в него пальцами, хотя, конечно, все знают, что это зверь» вознаменование этого знаменательного знамения, а также ввиду того, что в этой комнате сейчас находятся все представители военно-воздушных сил царцеи я буду петь!» «Можно подумать, раньше он молчал», — прогудел Кинка, обращаясь ко всем сразу. «Но-но!» — Трепло поднял палец. «Я буду петь про пилотов, специально, для и все такое. Тишина в зале?» В зале послушно притихли. «Трепло закатил глаза?» приподнял романтические брови и затянул жалобно, но мелодично. Крутится-вертится шар голубой, Крутится-вертится над головой, Крутится-вертится хочет упасть, Кавалер-барышню хочет. Два четких удара по деке заменили последнее слово, каким бы оно ни было. «Крутится-вертится шар голубой, Наш экипаж отправляется в бой!» «Тра-та-та-та!» — бортмеханик сказал, «Тра-та-та-та!» — командир отвечал. «Штурман!» — жалобно спросил Трепло сам у себя, продолжая играть. «Ты карты взял?» — и сам себе ответил. «А как же, две колоды!» «Мать, опять по пачке Беломору лететь!» Штурман заснул меж бутылок пустых, А мы в облаках заблудились густых. тра та та, -та командир очень злой, тра та та, -та полетели домой. Год знал, что в армии так не бывает, Но просто не может быть. Где-то в душе смех и легкое раздражение Скалили друг на друга острые зубы. Что за идиотская песенка? Тут борт-механик в кабину вбежал, Братцы родные, трындец нам настал, Чья-то ракета за нами летит, А тра-та-та-та, командир говорит. Тра-та-та-та было написано на лице зверя. Он-то вряд ли обижается за армию, Скорее просто пытается не рассмеяться. А трепло выводил с цыганским надрывом. Прямо с небес тратахнулись во враг Кто же нас сбил, свои или враг Наша ракета и наш самолет И, как оказалось, знакомый пилот На белый свет экипаж вылезал Каждый из них тра та та, -та сказал Лишь командир в этот миг промолчал Воздуха в легкие он набирал Триплос сделал торжественную паузу А теперь послушаем, что сказал командир Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та Ты ж не механика, тра та та та тра Тра-та-та-та-та-та-та-та, вашу мать Больше не буду я с вами летать Громче всех ржал пендель. Топал ногами, хрюкал, вытирал слезы и снова смеялся. «Знакомый пилот, блин! Ну это ж надо! Знакомый! Вот шайтан!» «А чего? Вполне про нас песня!» — заметил, отсмеявшись пижон. «У нас в армии долго бардак был. Еще не такое случалось. Слушай, Трепло, а спой Городницкого чего-нибудь!» Трепло спел. Он спел и Городницкого, и Лансберга, и Кима, и, конечно же, снова и снова Медведева, коему сам отдавал однозначное предпочтение. Потом, утомившись, отдал гитару Лонгу. Тот не силен был петь, зато играл так, что даже зверь перестал скучать и начал слушать. «О — О! — заявил синий, трезвый и поэтому язвительный. — Лонг, тебя заметили? — Кто? Тот, весь еще в музыке, повел недоуменно черными очами. — Господин сержант. «Кто ж знал-то?» — буркнул зверь. Глянул на Лонга. «Дело ведь не в консерватории, да?» Лонг расцвел. Глаза полыхнули не хуже, чем у самого зверя. «Гитара!» — выдохнул он по-французски. «Она живет, поет, дышит. Вместе с тобой!» Это зверь произнес негромко, словно себе самому. Но Лонг услышал и быстро закивал. «Да, как два сердца в такт, в одном ритме. Откуда ты знаешь?» Костыль, единственный здесь, кто понимал французскую речь, поежился от любопытных взглядов со всех сторон. «Да не пойму я их!» — рявкнул он. «Дурь какая-то!» Иула впервые увидела вблизи, как зверь меняет маски. Он услышал костыля. Это лонг, музыкальная душа, когда гитару берет, все на свете забывает. А зверь услышал. Костыля аж подбросила, когда вперились в него ледяные черные глаза. «И не поймешь!» — прошепел зверь. — Где тебе? Костыль не обиделся. но любого другого он вызверился бы без раздумий, а тут лишь улыбнулся виновато и все. Ула оглянулась на Гота, поймала его взгляд. — Видел? — спросила молча. Тот едва заметно кивнул. Он видел, и, может быть, понял чуть больше, чем она. Ула надеялась, что больше. — Почему Костыль не обиделся? Как зверь делает это? А тот бесшумно поднялся из-за стола, кивнул Лонгу, ехидно улыбнулся Готу. «Разрешите идти, господин майор?» «С чувством выполненного долга», — прокомментировал Дитрих. «Катист, трудоголик». «Я знал, что счастье недолговечно», — громко вздохнул Кинг. Он мелькнул на нашем небосклоне, как звезда. «Падающая!» — встрял пижон. «Зато яркое. парировал зверь. «Можете загадывать желание». Он уже открывал дверь, когда Трепло вспомнил. «А песня? Слышишь, сержант, не беги. Последняя песня. Специально для зверя». «Потом». «Нет уж». Пендель, когда надо, мог быть очень быстрым. Вот и сейчас он каким-то чудом воздвигся в дверях, хотя вроде только что сидел за столом вместе со всеми. «Твое потом до Нового года не наступит. Давай, Трепло, я его держу». «Понял?» Трепло кивнул и ударил по струнам. «Тревожно. Зло». В дебрях этих тусовок Даже воздух стал ядовит Прилизанный демократ И обритый на высокришнаид Слякоть выбравших пепси Банкиры и хиппи дурман траве Бобкадящий прит Всепожирающая попсня И сытые хряки на БМВ И то, что ты стоишь в стороне Это уже хорошо Жить по полной луне Вот только диск Ты крутишь без толку, трубку брось И прочь, черт возьми, браво, парень Ты становишься волком, браво, парень Ты не спишь под дверьми Не то он поет, с легкой тревогой подумалась из Готу. «Не надо так!» Он не мог объяснить этого так, и тревоги собственной понять не мог. Откуда бы ей взяться тревоги? С чего? Ты вернешься за полночь, когда все дрывно в чумной стране. Дело бахнет осиной, Вервольф, ты должен остаться извне. Последний твой серый брат собрал манатки и был таков. Никто не вспомнит тебя, никто не узнает тебя в лицо, да броска и молнии твоих зрачков. И то, что ты остался извне, это уже хорошо. Жить по полной луне, а все, что было, брось на дальнюю полку, сдай спецхрам на тысячу лет, браво, парень, ты становишься волком, браво, парень, ты выходишь на след. Зверь привалился спиной к стене, брезгливо поморщился. Осветители под потолком не гнули, но на это не обратили внимания. Песню слушали. И снова двенадцать лунцев в лицо летящего серебра. Но надо опять вернуться, забыть на время, кем был вчера. Но надо опять вернуться, когда вся ботва дойдет ко сну. Чтобы не дать им скатиться в яму, чтобы не дать им пойти в отходы, ты должен вернуть им свою луну. И то, что ты готов на прыжок, это уже хорошо. Жить по полной луне, вытри слезы, Ведь волки не плачут, Не к лицу им притворяться людьми. Завтра снова полнолуние, значит, Ты вернешься, чтобы вернуть этот мир. Ула приподнялась была из-за стола, но села обратно. Кажется, она тоже чувствовала что-то и тоже не могла понять. И так же, как Год пыталась не замечать собственного беспокойства. А гитара звенела, пронзительно, с болезненной остротой.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 Трепло кивнул, поглаживая струны. И к чему этот цирк? Ну кто у нас здесь волк? Пижон протянул Кингу пустой стакан. И кто же? Да ты, конечно, Пижон хмыкнул. Мы-то все людьми остались. Да ладно, зверь не грейся, классная песня. И вообще не крицуем, тебе то есть, притворяться человеком. Так что браво и все такое. Я, например, завидую, мне волком не стать. Детский сад, проворчал зверь слегка оттаивая. В зоопарке. «Ладно, крепкого вам похмелья!» Он уставился на пенделя. Тот понял и освободил выход. Водка -зверь», — в полголоса заметил пижон, когда сержант исчез. «Похмелья не будет!» «И чья это была гениальная идея?» — ледяным тоном спросила Ула. «Джокера?» Триплой сам уже понимал, что сделал что-то не так. «Он как эту песню услышал, все просил меня зверю ее спеть. Я и не знал, что он по-русски шарит». А где я ему зверя поймаю? Сегодня вот только и получилось. Я бы, может, забыл, но Джокер перед тем, как уйти, напомнил. Идиоты! Ула все-таки поднялась, направилась к дверям. Сиди, — негромко сказал ей Год. Я сам. Костыль, кошмар, синий. Вам в патруль через десять минут. Остальные могут сидеть сколько угодно, но подъем завтра в восемь, как обычно. Эх, не того мы зверем обозвали, — грустно заметил Кинг. И разлил по новой. Это не мы, это Гота и обозвал, напомнил пижон. У нас поговорка есть, что рыбак рыбака видит издалека. Вот как раз про них. Выпили за это? Чего уж теперь-то?